Екатерина сидела на постели и растирала шею. Она даже не слышала, как Андрей ушёл на работу. Сколько времени? Уже утро? И что это было? Нет, нет, конечно, ей всё показалось. Или просто дурной сон. Привидится же такое. Свят, свят. Женщина ещё раз обвела глазами комнату остановилась взглядом на измятой кровати. «Да нет, какой уж сон!» Не с ума же она сошла, в конце концов. Уж чем-чем, а твердым холодным рассудком она отличалась всегда. Катерина, пошатываясь, поднялась с кровати. Кровь тут же ударила в виски. Она слегка покачнулась, осела и схватилась за край тяжелого шелкового одеяла. Одеяло поползло на нее. И женщина всё же потеряла равновесие. Этот шок ни на что не годится. Спать под ним холодно, одеяла вечно съезжают, простыня мнётся. Екатерина с трудом поднялась и поплёлась к окну, отдёрнуть тяжёлой занавески. У себя в квартире она никогда не пользовалась теневыми шторами. Если и покупала их, то только для уюта, никогда не задёргивала. У Андрея не так. Тяжёлые шторы тёмно-фиолетового цвета на чёрной подкладке задёргивали сна ночь наглухо. Андрюш, мне спать темно. Оставь хоть щёлочку. Ну ты даёшь, спать ей темно. Ты же не с открытыми глазами спишь. В первый раз такое слышу. Взгляни, соседние многоэтажка окна в окна смотрят. Мне лично совсем не хочется, чтобы за мной кто-нибудь в бинокль наблюдал. Нужен-то кому-то, фыркнула Катя. А может, и ты нужна. Я уж точно не нужна. Меня тут никто не знает. Просто лежу на кровати, как в гробу. Ночью просыпаюсь и непонятно, где я. То ли ещё здесь, то ли уже на том свете. Тогда при этих словах Катя даже почудился какой-то странный блеск в глазах Андрея. Вечно её рундами рещится. Екатерина широко распахнула шторы на огромном, во всю стену окне. Рванула, что ей силы на себя балконную дверь. Холодный воздух ворвался в комнату. Женщина сперва даже задохнулась от утренней свежести. Постояв так несколько минут, она, оставив балконную дверь открытой, побрела в ванную. В голове шумело, она никак не могла собраться с мыслями. В коридоре, проходя мимо высокого зеркала в старинной золочёной раме, тоже слабое место Андрея. Разоряет все антикварные рынки, тащит домой рухлядь, а потом сам строгает, красит, приспосабливает всё это к интерьеру своей холостяцкой квартиры. Катя остановилась. Она не узнавала себя в зеркале. На неё безумными глазами смотрела растрёпанная молодая женщина в порванной ночной рубашке. Губа рассичена. В уголках рта запеклась кровь. Нет, не какое-то не сон. Это она, Катя Мельникова. Стоит босым в рваной одежде, и смотрит в зеркало на своё отражение. Женщина ещё пыталась цепляться мыслями за идею о помытившемся рассветке, за тёмные шторы, которые сделали квартиру молодого современного мужчины прибежищем дракулы. Но разум уже понимала, Не нужно себя обманывать. Случилось то, что случилось. Она в последний раз попробовала себя пожалеть и посетовать на то, что рядом нет верные смаральды. Она бы сразу подсказала ей, где правда, где вымысел, кого стоит бояться, кого нет. Екатерина так и стояла перед зеркалом, раскачиваясь и думая теперь больше про свою любимицу. Так часто бывает, После стресса мозг отвлекается на какие-нибудь иные вопросы, чтобы не углубляться в главное, чтобы не решать проблему. Катя принялась вспоминать кошку. Почему? Ну почему? Эсмеральда её никогда не подводила. Милая моя, хорошая Эсмеральда. Или ты так обиделась на меня за то, что я тебя бросила? Или даже нет, я тебя променяла. Поэтому, да? Но ты же не подала мне никаких знаков с самого начала. А я ведь рассчитывала, ждала. Смеральда никак не отреагировала на Андрея. Когда он первый раз пришёл к Кате в гости, она просто спряталась. Мужчина даже не сразу понял, что у неё есть домашнее животное. Кошка? А где? Почему я её не видел? Она снова мне знакома, диковатая. Но если бы ты ей не понравился, Она бы на тебя кинулась. Она такая у меня, знаешь, защитница. А я вообще-то нравлюсь дамам бальзаковского возраста. Это ты обо мне? То есть я тебе все же нравлюсь?» Андрей в упор посмотрел на женщину, и она, как всегда, отвела глаза. Не выдерживала Кате его взгляда. «Вот говорят, что самый сильный взгляд у черных глаз». У Андрея глаза серые, он сам так говорил. Не пойму, какие у тебя глаза, как-то потом призналась женщина. Иногда кажется, что фиолетовые, иногда сиреневые, а иногда светлые, как вода. Я таких глаз даже боюсь. У меня глаза мягкого серого тона. И когда Андрей так говорил, Катя ему верила. А главное, при этих словах глаза действительно становились добрыми насыщена серыми, тонна пушистой кошачьей шерсти. Перед принятием ответственного решения Катерина попыталась выяснить у Эсмеральда ее мнение, поговорить с ней по душам. Раньше чаще всего это ей удавалось. — Что, кошачья морда, не дашь мне совет? — Ну, не обижайся. — Видишь, ухажер нас с тобой дамами бальзаковского возраста обозвал. — Обидится? или обрадоваться. И потом зовёт он меня: "Замуж говоришь?" Нет, замуж не зовёт. Зовёт друг друга любить. Причём на его территории, при совместном проживании. Как мне решиться на такой поступок, скажи мне? Да нет, вроде мужик положительный, ухаживает красиво. Причём, скажу тебе, слишком красиво. Так что все бабы рядом дохнут, как мухи от зависти. Думаешь, неприятно? Тотто. -то. Но не спокойно мне, честно тебе признаюсь. Тебе одной по секрету. Эсмеральда равнодушно потянула лапы. Да, я побаиваюсь. Тут уж в любом принце чёрта видеть начнёшь. Потом сама знаешь, кто меня окружает. Лёшка с Владом те ещё примеры для подражания. Думаешь, он другой? Чего ты отворачиваешься? Ничего не посоветуешь? Я сама должна принять решение. Прямо, только Смиральдочка понимаешь, какое дело? У него на шерсть аллергия. Так что, ежели всё срастётся, останешься ты здесь у меня полноправной хозяйкой. Буду к тебе в гости заходить. Ты как? Кошка зевнула и соскочила с хозяйкиных колен. Катя тогда восприняла реакцию своей любимицы как полное согласие. Женщина всегда через смаральду проверяла человека. Кошка служила самым точным медикатором. Если ей кто-то не нравился, она начинала шипеть или просто чуть напрягала хвост, замирала. Иногда её поведение бросалось в глаза окружающим, иногда её реакцию замечала только одна Екатерина. Но знаки смаральда подавала всегда. Только в случае с Андреем подсказок не было никаких, как будто бы она его вообще не видела или видеть не хотела. При Андрее становилась как замороженная. "Но-но, снежная королева, смотри. Если что, вся ответственность на тебе". Катя провела ладонью по зеркалу. Мгновенно на его поверхности появились запотевшие круги, и холод привёл женщину в чувство. Причём здесь эсмеральда? Что она застыло ждёт, когда случится что-то пострашнее? Катерина схватила телефон и набрала Лизу. Сначала долго кашляла. Голос появился не сразу. Близко, это я, Катя. Подруга со сна ничего не могла понять. Алло, что? Кто это? Лиза, это я. У меня голос пропадает. Приезжай, слышишь? По-моему, у меня серьёзные проблемы.